Глава 9. Общий оборот авансированного капитала. Циклы оборотов. Мы видели, что основные и оборотные составные части производительного капитала совершают свои обороты различным способом и в периоды разной продолжительности. Мы видели также, что различные составные части основного капитала на одном и том же предприятии, в свою очередь, имеют различные периоды оборота в зависимости от разной продолжительности их жизни, а следовательно и времени их воспроизводства. Первое. Общий оборот авансированного капитала есть средний оборот различных его составных частей. Способ исчисления показан ниже. Поскольку речь идет лишь о различных периодах времени, нет, конечно, ничего проще, как вывести из них среднее. Но, второе, здесь имеет место не только количественное, но и качественное различие. Оборотный капитал, входящий в процесс производства, переносит на продукт всю свою стоимость. И потому, чтобы процесс производства шел без перерывов, Оборотный капитал посредством продажи продукта должен постоянно возмещаться in натура. Основной капитал, входящий в процесс производства переносит на продукт лишь часть своей стоимости износ и, несмотря на этот износ, продолжает функционировать в процессе производства. Поэтому он лишь через более или менее продолжительные промежутки времени, во всяком случае не так часто, как оборотный капитал, должен возмещаться in natura. Эта необходимость возмещения, срок воспроизводства, не только количественно различна для различных составных частей основного капитала. Как мы видели, одна часть основного капитала, способного функционировать ряд лет и имеющего большую продолжительность жизни, может возмещаться и присоединяться иннатура к старому основному капиталу по частям каждый год или через более короткие промежутки времени. Что же касается основного капитала, обладающего другими свойствами, то его возмещение, напротив, может происходить лишь разом по истечении срока его жизни. Ввиду этого необходимо свести особые обороты различных частей основного капитала к однородной форме оборота.